Евробаскет 1971 появление нового тренера Кондрашин уже дебютировал, завоевав золото на Универсиаде в начале сентября 1970 года но Евробаскет, проходивший в Федеративной Германии Эссен и Беблинген в сентябре 1971 года, стал для него первым серьезным испытанием. Сергей Белов Костяк команды Кондрашин сохранил. Андреев, саканделидзе, Паулаускас, Сергей Белов, Жармухамедов, Полевода были уже проверены в боях самого разного уровня дружиной. И искать от добра добра было бессмысленно. Болошев и Томсон также не были новичками. В национальной команде были собраны объективно лучшие на тот момент баскетболисты Союза. Задача Петровича состояла не в том, чтобы принципиально обновить состав, а в том, чтобы дать ему дополнительно раскрыться. Дебютанту Едешка, несмотря на его 195-сантиметровый рост, предстояло сыграть очень важную роль разыгрывающего. Первый тур помог Кондрашину освоиться и укрепить позиции, а СССР выиграл в матчах с Румынией плюс 28, Западной Германией – плюс 37, Испанией – плюс 60, Францией – плюс 12 и Польшей – плюс 21. В полуфинале состоялся матч против Италии, которая набирала обороты и в составе которой уже выступали такие известные личности, как совсем юные Марцорати и Дина Минигин. Однако итальянские спортсмены не смогли устоять перед советским катком. 9366. Поливода Кондрашин внес несколько изменений. Он выбрал на мою позицию Сашу Белова, игрока с другим стилем игры. У него был другой подход. Было лучше общее понимание. Едешка. как только я пришел в сборную в 1970 году, он сразу же выбрал меня в стартовую пятерку. В то время я еще не играл за ЦСКА и почти не выступал в первом дивизионе. Соперником в финальном матче стала Югославия, команда чемпионов мира, за которую вновь выступал Чосич, признанный игроком турнира. В первые же минуты у СССР возникли проблемы. Капичич и Чосич нанесли сильный удар, и Югославия ушла в отрыв. 25-14. Однако хорошая работа Едешко и Жармухамедова сократила отставание до перерыва – 33-37. Вернувшись из раздевалки, подопечные Кондрашина плотнее занялись обороной и благодаря очкам Сергея Белова, Жармухамедова и Саканделидзе переломили ход игры – 53-44. Счет, который они удерживали до конца, несмотря на усилия Чосича, Лучшим бомбардиром стал Жармухамедов, набравший 16 очков, а также Сергей Белов, 14, и Паулаускас, 12, вошедшие в пятерку лучших игроков турнира. Эта победа стала восьмым подряд золотым Евробаскетом для СССР и первой и единственной завоеванной Кондрашиным.